Глава 39 За весь ужин Катя так и не вымолвила ни слова. Сначала, похоже, никак не могла справиться с шоком, хоть Эрик и пытался ее вывести из ступора. Потом просто замкнулась в себе и молча ковыряла вилкой овощи, низко склонив голову. Не ответила ничего, даже когда Дина, заметив, что она выискивает куски телятины и убирает их в сторону, спросила, «Ты что, мясо совсем не ешь?» Катя на миг замерла с вилкой на весу, не поднимая глаз от тарелки, но, не вымолвив ни звука, продолжила клевать. Дина удивленно посмотрела на Эрика, он в ответ лишь показал мимикой, не обращая внимания. Дина пожала плечами, мол, как скажешь. Списав молчание Катя на застенчивость, она больше не стала ее трогать. Может, так беднягу загнобили, что она теперь лишний раз слово боится сказать? Дина, конечно, чувствуя острое, зудящее любопытство со всех сторон, знала, что ее маневр будут обсуждать и осуждать, строить предположение и искать причину. Да уже обсуждают, но ей было все равно. Пусть хоть потом все с ней перессорятся, плевать за то, как он, Эрик, смотрел на нее сейчас. И хотя они за ужином почти не разговаривали, но их переглядывания и улыбки были наполнены особым смыслом. Словно они вдвоем вот так без слов понимали друг друга. От этого приятно кружилась голова, а тело будто наполнялось воздушной легкостью. И ничто казалось неспособно разрушить или даже просто подпортить эту полуэйфорию. — Ты предательница! — накинулась на нее Лиза, когда Дина вернулась в комнату. Глаза ее хищно блестели, а во взгляде улавливалась легкая безуминка. Полина благоразумно сбежала из комнаты, желая переждать бурю где-нибудь подальше от эпицентра. «Ой, давай только без пафоса!» — благодушно отмахнулась Дина. После ужина они втроем с Эриком и Катей поднялись на женский этаж. Как бы втроем, Катя все время отставала и плелась за ними следом на расстоянии. Наверное, деликатно не хотела мешать. Они проводили сначала ее, а потом еще стояли вдвоем возле комнаты Дины. Не вдвоем, конечно, в коридоре то и дело сновали девчонки, пялись на них чуть ли не с открытыми ртами. Но все равно это мгновение было чудесным. И до сих пор в груди тлело приятное тепло. Теперь хотелось тишины, хотелось закрыть глаза и еще раз в мыслях пережить последние несколько минут. Но тут Лиза так не кстати наскакивала со своими дурацкими упреками. «А никакого пафоса! Ты самая настоящая предательница!» — повторила Лиза. Дина видела, что подруга близка к истерике. Ее аж потряхивала, а шея и ключицы пошли пунцовыми пятнами. «И кого же я предала?» — насмешливо выгнула бровь Дина. «Не припомню, чтобы я давала клятву верности и ее нарушила». В первую очередь ты меня предала и вообще всех нас. Глупости, фыркнула Дина и прошла в ванную. Лиза следом. Я и вижу, что дружба для тебя глупости. Ты собираешься со мной принять душ? Когда вы поссорились с Поляковой, я даже не знала, из-за чего вы поссорились, но приняла безоговорочно твою сторону, перестала с ней общаться, во всем тебя поддерживала потому что всегда так было. Твой враг — мой враг. А теперь ты с моими врагами не просто дружбу завела, ты открыто показала всем, что они для тебя важнее, чем мы, твои друзья. На Алиской никто не издевался. Мы с ней просто перестали общаться. А сейчас ты перешла все границы. «Ну ты сравнила! С Алисой вы просто поссорились, а эта крыса Казанцева — стукачка, она тебя же и заложила!» «Ты понятия не имеешь, что сделала Алиска. Жалобы Казанцевой по сравнению с тем — просто мелочь, уж поверь. А вообще не важно. Ты просто слишком далеко зашла. Я говорила тебе, когда ты еще шмотки ее выбросила, что это перебор. И если бы ты не затравила эту бедную дурочку, я бы сегодня не села с ними. И потом, Лизок, я не идиотка и прекрасно понимаю, почему ты предпочла остаться со мной, а не с Алиской». Преданность тут ни при чем, просто со мной тебе было выгоднее. Да ну, и в чем же моя выгода? Сама знаешь. Ах, ну да. Типа ты тут самое главное, местная королева, а все только и жаждут погреться в твоих лучах, да? Ну, не то чтобы все, но уж ты это точно. Ну, спасибо. Корона ты не жмет? Дина только коротко рассмеялась. А что, поносить самой захотелось? Короче... «Ты мне дашь принять душ, или так и будешь тут стоять?» Лиза с минуту сверлила ее ненавидящим взглядом, потом развернулась к двери, но, взявшись за ручку, оглянулась. «Если ты думаешь, что все последуют твоему примеру и перестанут гнобить эту убогую, то ты ошибаешься. Сегодня ты не ее спасла, ты себя потопила». Ты теперь будешь такая же, как они, и никто больше не захочет с тобой общаться, вот увидишь. Это мы еще посмотрим. Дина легонько вытолкнула Лизу из ванной и закрылась на защелку. Угрозы ее она всерьез не приняла, но все-таки настроение ей подруга подпортила. Отношения больше они не выясняли. И весь остаток вечера в их комнате царило тягостное, даже какое-то враждебное молчание. А позже, перед сном, ее атаковал и Ник своими сообщениями. Он, конечно, не обвинял ее в предательстве, а просто надоедал. Почему, зачем, в чем дело? Но это раздражало. Дина уже собиралась совсем отключить телефон, чтобы прекратить этот поток, но последнее его сообщение неожиданно умилило ее своей непосредственностью. Даже злость на него прошла. «Дин, пожалуйста, не надо так. Ты уже показала всем, что ты против, чтобы эту дуру травили. Все все поняли. Правда. Я больше так не буду. Только не садись больше с ними. Вернись к нам, пожалуйста. Ладно, посмотрим. Спокойной ночи, Ник». Но когда на следующее утро Дина пришла на завтрак в столовую, чуть запоздав, когда увидела справа Ника, который нетерпеливо махал ей рукой, а слева Эрика, который ничего не делал, а просто смотрел на нее так же, как вчера, заставляя сердце сладко сжиматься, то лишь прошептала неслышно «Прости, Ник!». «Доброе утро!» — поздоровалась она с Эриком и Катей, усаживаясь рядом. «Привет!» — улыбнулся он. «Доброе утро!» буркнула Катя, гипнотизируя тарелку. «А я кое-что придумала для нашего номера», сообщила Дина, стараясь не обращать внимания ни на Катю, которая все таки какая-то странно угрюмая, ни на Никиту, который сейчас был похож на расстроенного ребенка, ни на всех прочих, которые, конечно же, следили с интересом за продолжением шоу. «И что же?» Эрик, казалось, тоже больше никого не видел, кроме неё». Давай сделаем наше выступление, но поделиться идеей ей не дали. Привет. Кто-то пробасил по духам. Можно к вам подсяду? Не дожидаясь ответа, Корбут опустился на свободный стул.